Глава одиннадцатая. Всю ночь Ческа проворочилась в постели, боясь, что Роберта выдаст ее тайну брату, и у нее не окажется даже тех нескольких дней, на которые она рассчитывала. Что не помешало ей встать пораньше и приготовить на завтрак омлет, который, на удивление, получился очень даже вкусным. Винченцо это сразу отметил. Роберта, правда, сначала скептически поковырялся в содержимом тарелки, но потом милостиво согласился, что такое можно есть. Синяк вокруг глаза выглядел не столь ужасно, как казалось с вечера, но капитан Сантора все равно предложил брату обратиться к гарнизонному целителю. Пока я стану ходить туда-обратно, некому присматривать за твоим ординарцем, заметил Роберта, и он, вместо разминки, будет непонятно, чем заниматься. Пока я посуду помою и уберу, ты 10 раз вернешься, не согласилась девушка. Разминку я могу самостоятельно начать, а с синяк тебе не идет. Слово ее оказалось решающим. Санторо младшему в глазах невесты хотелось выглядеть безупречно, поэтому с братом он отправился уже без всяких возражений. Правда, Грозно пообещал при уходе, что все проверит, и если найдет хоть малейшие признаки, что ординарец брата отлынивал от работы, то десятью отжиманиями тот не отделается. Франческа только улыбнулась, но отметила, что если ей понадобится избавиться от опеки жениха на некоторое время, «Достаточно поставить ему новый синяк на лице и отправить к целителю. А за это время можно добраться до телепорта. Сломать что-нибудь, конечно, надежнее», – вздохнула она, «но, к сожалению, не очень реально. Да и Тина жалко». Роберто не торопился возвращаться, поэтому девушка успела не только сделать все, что собиралась, но и начала пробежку вокруг дома. Она с гордостью думала, что пока капитан Сантора ей не по зубам, но его младший брат ей постоянно бы проигрывал, не щадя на его мужское самомнение. через два круга сияя обоими здоровыми глазами к ней присоединился роберта теперь я выгляжу привлекательно спросил он на балу градоначальника половина местных барышень будет покорена ответила ческа почему не все а у всех разные вкусы набегу пожала плечами девушка и потом нужно же что-то оставить и на долю других мужчин а на твой вкус я как заинтересовался роберта я тебя есть не собираюсь честно ответила ческа «Но попробовать-то можно?» На этих словах он резко прижал Франческу к задней стене дома, мимо которой они пробегали, и потянулся к ней губами, явно предлагая дегустацию. Девушка возмущенно зашипела, упершись руками ему в грудь. «Роберто, прекрати, ты брату говорил, что боишься, что я разминку делать не буду, а сам превращаешь ее непонятно во что. Зачем она тебе? Выйдешь за меня замуж, и клинок тебе не понадобится. Ты ведь передумала вызывать ченца?» Франческа действительно давно передумала вызывать Винченца на дуэль, но от этого брак с его младшим братом не стал для нее привлекательнее. «Я не выйду за тебя», — твердо ответила девушка. «Решаешь не ты, а твои родители хотят, чтобы ты стала моей женой». «Роберто, твой брат убил моего. Как ты думаешь, смогу ли я когда-нибудь это забыть? Я постараюсь тебе помочь это сделать. Каким образом хотела бы я это знать?» «Думаю, начнем с поцелуев». Роберто безуспешно попытался притянуть к себе девушку. Да, пожалуй, не стоило так ответственно относиться к разминке. Руки мы тебе определенно перекачали. Не буду я с тобой целоваться. Вытянутые руки Чески подрагивали, но сдаваться она не собиралась. А ты уже с кем-нибудь целовалась? Кратчево спросил парень. Нет, конечно, возмутилась девушка. Неужели тебе совсем не интересно попробовать? Только честно. Нет, Франческа отвела глаза. «Я просил честно ответить», — довольно усмехнулся парень. «Ты сейчас неправду говоришь». «Положим интересно», — признала девушка. «Но это не значит, что я собираюсь с тобой этим заниматься. Я тебе пока целоваться и не предлагаю», — хитро заявил Роберта. «Разве?» — недоверчиво прищурилась Ческа. «Я тебе предлагаю попробовать, чтобы ты знала, от чего отказываешься. А потом уже можешь решать, будешь или не будешь». «И пробовать не стану», — упрямо сказала девушка. «В конце концов, ты ведешь себя неприлично. Положим, неприлично ведешь себя ты, разгуливая в мужской одежде», — заметил парень. «Но я к этому отношусь нисходительно и просто хочу поцеловать невесту». Франчески наконец, удалось вывернуться, и она бросилась бежать. Сердце испуганно стучало. Такое развитие событий ей не нравилось. Наверное, Валер полетает какая-то поцелуйная зараза. То Изабелла с поцелуями лезет, то Роберто. Сантора младший быстро ее догнал, ухватил за руку и потянул к себе. Девушка упиралась изо всех сил. «Чем вы занимаетесь?» раздался недоуменный голос Иноры Ковали. Франческа никогда еще не была так счастлива от присутствия в доме капитана кухарки. «Инора Ковалли, вы вернулись!» радостно сказала она, выдергивая руку у Роберта. «Как я рад вас видеть!» «А как же орки? Вы их уже не боитесь?» кисло спросил сантором младший «Так все, уехали они. Утром пришло письмо из королевской канцелярии. Градоначальник им вручил. «Инор-полковник, ох, и золотой же человек, проследил, чтобы все уехали», пояснила кухарка, переводя недоумевающий взгляд с одного собеседника на другого. «Так что я пришла обед стряпать». «А вот вы чем тут занимались?» «Отрабатывали пару приемов, которые нам Ченца поручил», небрежно бросил Роберто. «Ага, по освобождению от захвата противника», ехидно подтвердила Франческа. «Как-то это странно выглядело», все еще с сомнением в голосе сказала Инора ковали «Может, мы что неправильно делали?» — согласился парень. «Ченца придет и все поправит. А вы идите, обед готовьте. А то нас Чина все отравить пытается со вчерашнего вечера». «Вот уж неправда!» — скинулась девушка. «Ну, забыл посолить вчера мясо. Так это же не смертельно!» «А омлет Инору капитану даже понравился. И я же старался!» «Франческо, да не слушай ты его!» — явно успокоившись, сказала Инора Ковали. «Ему бы все похихикать, он и не думает так!» Ты схватываешь быстро, так что все у тебя получится. Я из тебя еще такого повара сделаю. Все обзавидуются. Да, быть первоклассным поваром — вершина мечтаний Чина, — язвительно сказал Роберто. Не у всех есть способности к военному делу. Тебе, кстати, тоже неплохо было бы чему-нибудь научиться, а то так и проживешь всю жизнь, сухарики погрызивая. Припечатала его и нора Кавалли и, развернувшись, величественно направилась в дом. «Пойти, что ли, с ней?» — задумалась Франческа. «Посмотрю, как суп делать». Уверена, она куриц не бреет. «Я ченца скажу, что ты увиливаешь от разминки», раздосадованно заявил Роберто. «Зачем тебе учиться готовить? Уж повара или кухарку мы всегда наймем. И чего это та не украл и но Как она не вовремя всегда появляется?» «А, по-моему, очень даже вовремя», ответила девушка. «Ты уже все нормы приличия нарушил. Ладно, пойдем дальше заниматься. Только прекрати эти глупые разговоры, а то... а то что?» «А то я с собой постоянно буду носить ложку», — засмеялась девушка. «Да, ложка — это страшное оружие», — согласился парень. «Но, Франческа, ты же все равно выйдешь за меня замуж, и будет это до конца лета». «Ты же сказал, что меня не выдашь», — нахмурилась она. «Я не могу оставить тебя наченца, а сам уехать на занятия», — возразил парень. «Поиграли, хватит». «Я уже сказала, что не хочу быть твоей женой», — возмутилась Франческа. «А я уже сказал, что твое мнение ни на что не повлияет». «Спокойно ответил Роберта. «Сопротивляешься ты зря. Неужели я тебе совсем не нравлюсь? Ты же считаешь меня другом?» «Сама говорила». «Как друг ты мне нравишься», — признала девушка. «Но это не означает, что я согласна стать твоей женой. Это абсолютно разные вещи. Самые крепкие браки основаны как раз на дружеских отношениях», — заявил Роберта. «Вместе нам будет очень весело, поверь». «Ты говорил, что меня любишь», — задумчиво сказала Франческа. Неужели тебя устраивает отсутствие такого же чувства с моей стороны? Мне кажется, это вполне преодолимо, — с энтузиазмом в голосе сказал Роберто. Ты же отказываешься не потому, что испытываешь ко мне отвращение. Напротив, как друг, я тебя устраиваю. Ты отказываешься потому, что считаешь невозможным выйти замуж за кровника. Но наш брак означает прекращение вражды между нашими семьями. Следовательно, мы перестаем быть кровниками. «Твой брат убил бинардо напомнила Франческа. «Брат, но не я», — уточнил Сантора-младший. «Тебе же не за Венченца выходить? А какую свадьбу мы устроим? Представь, как ты изумительно будешь выглядеть в свадебном платье, а его мы непременно закажем в столице». «Какое свадебное платье?» — ошарашенно сказала девушка. «Роберто, повторяю, я не хочу за тебя выходить». «Все равно выйдешь. Вопрос только в том, добровольно или по принуждению. Я бы предпочел первый вариант. И что ты так упираешься?» «Может, ты влюблена в кого-нибудь?» «Нет», — вынуждена была признать девушка, — «не влюблена». «Влюбляйся в меня», — усмехнулся парень. «Разве я не хорош?» «Хорош», — невольно улыбнулась в ответ девушка. «Но Роберто...» «Ладно», — вздохнул он, — «время у нас есть». «А пока побежали дальше на разминку. Что поделаешь, если моя невеста предпочитает штаны платьем, а саблю вееру? Но учти, никаких поблажек с моей стороны не будет». К приходу Винченца девушка вымоталась не только морально, но и физически. Капитан Санторо посмотрел на ее замученный вид и недовольно сказал брату. «Ты зачем довел Франческо до такого состояния?» «Чтобы всяких глупых мыслей в голове поменьше было», — ответил брат. «А правильные, наконец, зарождаться начали». «И как теперь мне с ним фехтованием заниматься?» «Ничего страшного, инор — сказала Франческо, окидывая возмущенным взглядом жениха. «Я еще могу тренироваться». «Может он», — проворчал Винченца. «Да ты саблю в руках не удержишь. Это будет издевательство, а не тренировка. Роберто, чтобы такое безобразие, я видел в последний раз». «Есть, Инор-капитан», — шутливо отсалютовал брат. Согласен, немного переусердствовал. «Да, Франческа, начислили тебе жалование. Получай». С этими словами Сантора старший достал из нагрудного кармана горстку монет, пересчитал и протянул девушке. Глаза Чески радостно заблестели. Протягивая руку за честно заработанным, она уже предвкушала использование такой необходимой ей суммы, как вдруг Роберта с невозмутимым видом сгреб деньги со словами. «Чина, не волнуйся, я сохраню их для тебя». «Отдай немедленно, это мое», — возмутилась девушка, хватая его за руку и пытаясь разжать пальцы. «В самом деле, Роберто, что ты себе позволяешь?» — повысил голос на брата Винченца. «Мне не нравится то, на что хочет потратить деньги твой ординарец», — ответил Сантора-младший. «Я не забираю деньги себе». и готов выдать ему по первому требованию, если он изменит цель трат. «И на что он, по-твоему, хочет потратить деньги?» — заинтересовался капитан. «Не думаю, что он хочет, чтобы я озвучил свои мысли. Правда, Чина?» — иронично заметил Роберта. Франческа поняла, что заработанных денег ей уже не видать. И это показалось настолько обидным и несправедливым, что с трудом удалось сдержать слезы. Она пристально посмотрела на жениха. «Ты об этом сильно пожалеешь», — сказала девушка, — и, развернувшись, пошла в дом. «Знаешь, Тина, мне тоже кажется, что ты об этом пожалеешь», задумчиво сказал Винченцо. «Ты сейчас очень некрасиво поступил». «Все хорошо будет. Я сейчас действую строго по инструкции», отмахнулся Роберто. «По какой еще инструкции?» – удивился его брат. «У нас же курс по психологии был?» «Был. Вот по нему, в соответствии с психотипом твоего ординарца, все идет правильно». «Знаешь, Роберта, жизнь иногда очень сильно отличается от лекций, Ты мог ошибиться в действиях, не говоря уж о том, что мог и неправильно определить психотип. И мне очень не нравится, что ты пытаешься проводить опыты такого же рода над Франческо. Поверь, это плохо закончится. «Ченца, давать деньги твоему ординарцу сейчас нельзя. Вот это действительно закончится очень плохо», — серьезно ответил Роберто. «Опыты над ним я не провожу. Я просто пытаюсь использовать свои знания для достижения нужного результата». «И какой результат тебе нужен?» «Не могу пока тебе это сказать, но поверь, я не собираюсь неблаговидно поступить с Чина. Все, что я делаю, ведет исключительно к его пользе. У вас могут быть разные представления о пользе. Сейчас это действительно так, но мои более правильные», — улыбнулся Роберто. «Я уверен, что со временем Чина это поймет. И все же с деньгами ты поступил неверно. Верни, пока не поздно, и извинись». «Ченца», — с раздражением сказал Сантура-младший, «Чина уже смирился с тем, что деньги побудут у меня, и признал мое право на это». «Не надо вновь поднимать эту тему. Я поступил так, как будет лучше для всех». Это было не единственное разочарование, поджидавшее на сегодня Франческу. Когда они сидели за столом, девушка упорно не смотрела на Роберта и даже не отвечала на его вопросы. Все это время она думала, как выскочить из брачной ловушки представителя семьи Сантора, которая уже почти захлопнулась. То, что Роберта добровольно не отдаст деньги, было понятно, но их можно выпросить хитростью или даже украсть. ведь в таком случае это кражей не будет, она просто заберет свое. Оставался еще вариант сынарита Изабеллы, но захочет ли дочь полковника ей помочь? К тому же жених теперь всюду будет ее сопровождать. Но попробовать стоит. «Инор, капитан», — обратилась девушка к Винченца. Орки уехали, значит, и Нарите Изабелле опять требуется сопровождающий. Мне к ней сегодня идти?» «Нет», — огорчил ее капитан. «Сегодня бал у градоначальника, и Нарита Изабелла будет занята подготовкой к нему и никуда не выйдет». «Бал?» — заинтересовалась Ческа, решив, что на балу с дочерью полковника тоже можно будет переговорить. «И к которому часу нам быть готовыми?» смущенно кашлянул Винченцо. «Видишь ли, Чина, ординарцев на бал брать не принято, так что идем только мы с Роберто». «Не принято?» — недоумевающе сказала девушка. «Как же так? Вы идете, а я нет?» «Это что же получается? Вы будете развлекаться, а я здесь останусь в одиночестве?» «Такова участь ординарцев», — заметил Роберта. «Но я могу предложить тебе вариант, при котором ты пойдешь с нами». Франческа только окатила его неприязненным взглядом, но ничего не ответила. Уже по ее виду было понятно, что вариант Роберта ей не подойдет, каким бы он ни был. Винченцо стало жаль девушку. Он подумал, что на сегодня ей неприятностей досталось больше, чем надо, и сказал, Франческо, я бы с удовольствием туда не пошел, но меня обязал полковник, а вот в обязанности Роберта это не входит. Я думаю, он может составить тебе компанию на этот вечер. Ну уж нет, сухо ответил Сантора младший, чтобы я отказался от удовольствия увидеть лицо Изабеллы, когда она поймет, что Франческо не появится. Думаю, она наверняка уже в курсе. Она не первый раз туда идет и, следовательно, знает, кто там должен быть, а кто нет. Попытался урезонить брата Винченца. «Если твой ординарец меня попросит, я могу с ним остаться», выразительно глядя на девушку, сказал Роберто. «Не буду я тебя ни о чем просить», мрачно ответила Франческа. «После того, что ты сделал, я вообще с тобой разговаривать не хочу. И запомни, ты мне больше не друг». «Даже так?» усмехнулся Роберто. «Давай не разбрасываться такими фразами. А то ведь я тоже могу забыть о некоторых обязательствах, которые брал на себя из чисто дружеских соображений». «Обязательство хранить мои деньги?» – ехидно поинтересовалась девушка. «Так ты трать, не стесняйся». «Я, пожалуй, пойду уже», – сказал Винченцо, поднимаясь из-за стола. «Надеюсь, ко времени, когда надо будет идти градоначальнику, вы найдете общий язык». Когда он ушел, Роберто подсел ближе к невесте и сказал, «Думаешь, я не догадываюсь, что ты собираешься бежать? Именно поэтому и не хочу отдавать деньги. Мне совсем не нравится, что ты будешь бегать непонятно где и подвергать свою жизнь опасности». «Я не собираюсь непонятно, где бегать», — упрямо ответила девушка. «Думаешь, тебе позволят попасть в университет?» — усмехнулся Роберто. «Тебя же именно рядом с ними ждут». Франческа растерянно на него посмотрела. Почему-то эта простая мысль не приходила ей в голову. «Дорогая, если тебе так туда хочется», — решил развить успех Сантора-младший, «мы можем вернуться к этому вопросу после свадьбы». «Туда мне хочется», — задумчиво сказала девушка. «А вот замуж нет. Тем более за человека, брат которого убил Бинардо». «Хуже, чем с тобой, для меня был бы только брак с твоим братом». «Вот видишь, как хорошо, что тебя выдают не за него», — невозмутимо ответил парень. «Роберто, неужели тебе так хочется жениться по принуждению?» — попыталась зайти с другой стороны Франческо. «А меня никто не принуждал. Родители сразу сказали, что без моего согласия свадьбы не будет». «Не принуждал?» — неприятно удивилась Франческо. «Почему же ты согласился? Ты не мог не понимать, что ничего хорошего из такого союза не выйдет». «Поначалу я и думал отказаться, но когда я увидел тебя в храме, не смог отвести взгляд, а ты, никого не замечая вокруг, подошла к статуе богиня и что-то страстно начала говорить. Я просила ее покарать убийцу моего брата». Глаза девушки начали наполняться слезами, но она осталась безучастна к моей просьбе. «Может, Винченцо не так и виноват в его смерти?» — тихо спросил Роберта. «Его учили убивать, а твой брат напал со спины». Я не могу поверить, что Бинардо так сделал, жаром сказала Франческа. Ты не знал его, но он был очень благородным. Я не знал твоего брата, согласился парень, но зато знаю, что Винченцо не лжет. Ты, наверное, заметила. Он очень прямой и честный. Это так, вынужденно признала девушка. И я понятия не имею, что думать. Возможно, что-то заставило твоего брата пересмотреть свои принципы. Франческа опустила голову, прикусив губу, чтобы не расплакаться. Роберто взял ее за руку, поцеловал и сказал со вздохом: "У тебя вся ладошка в мозолях. Размахивание клинком совершенно не подходит к красивой девушке. Я верну тебе деньги, если ты дашь слово чести, что не сбежишь. И зачем они тогда мне нужны?" Еле слышно сказала Ческа, забирая руку. "Пойду я лучше к себе." Когда капитан Санторо зашел за братом, то обнаружил того в одиночестве и в очень мрачном настроении. "Что, Тина?" усмехнулся он. "Расчеты не оправдались?" Похоже, я поторопился и напугал, ответил Роберта. Но ничего не изменить, так что будем дальше ориентироваться по обстоятельствам. На бал-то пойдешь, что твои инструкции говорят по этому поводу. Да я теперь не знаю, как правильно, в сердцах бросил Сантора младший. Я сказал, что останусь только если Чина попросит, но он просить точно не будет. И на бал идти не хочется, и твердость проявить надо. Может, не надо? Да нет, надо, вздохнул Роберта. Я иду с тобой. «Ничего страшного не случится, если Франческо посидит в одиночестве и подумает». Но у Эноры Кавалли оказалось свое мнение по этому поводу. «Энор, капитан», — заявила она, — «вы должны оставить задание ординарцу. Негоже, когда в его возрасте не заняты делом». Итак, так вон весь день в комнате просидел». «Ему Роберто утром слишком большую нагрузку дал», — пояснил Винченца. «Пусть немного отдохнет. «Праздность — грех», — упрямо продолжила кухарка. «Вам одежду зашить надо. Это ведь не тяжело». Да и Франческа с обеда уже достаточно отдыхает. «Конечно», — с обидой сказала Ческа, — «они развлекаться идут, а я здесь работать должен». «А как ты хотел?» — повернулась к ней Нура Ковали. Жалованье получаешь, отрабатывай». «У меня деньги Роберта отобрал», — хмуро ответила девушка. «Вот пусть он и отрабатывает». «Это как?» — кухарка с таким возмущением повернулась в сторону брата-хозяина, что тот даже отступил от нее. «А ну-ка верни немедленно!» «Инор, капитана, вы куда смотрели? Это же разбой чистой воды!» «Не отобрал я», — начал оправдываться парень, — «а взял на хранение!» «Вы же сами говорили, что Чина деньги давать нельзя, сразу спустит!» «А тебе можно?» «Знаем мы таких хранителей!» Энора Ковали была непреклонна. «Лучше пусть Чина потратит, чем ты, это его деньги!» «Я уже сказал, что верну, но при одном условии!» «Никаких условий! Это не твои деньги и не тебе ими распоряжаться!» «Завтра утром я верну», — сдался Роберто. «А что ж не сегодня? Хочу проконтролировать, куда они пойдут». «Тоже мне контролер нашелся!» «Но вы не будете отрицать, что я старше и умнее?» «Насчет старше согласна. А вот кто из вас умнее, тут еще поспорить можно», — успокаиваясь, сказала и Ковали. «Это ж надо такое выдумать, забирать жалование у друга. Такое только старшим родственникам позволено. А я почти его родственник». «Упаси его богиня от таких родственничков», — пренебрежительно фыркнула кухарка. «Я завтра лично прослежу, чтобы ты вернул. И если вдруг забуду, Франческо, ты мне непременно напомни». «Спасибо, Инора Ковали, обрадовалась девушка, которой ситуация начала казаться уже не столь безнадежной. «Спасибо, завтра скажешь», — отрезала та. «А сейчас иголку в руки, и чтоб до возвращения Инора Капитана всё зашил». «Инор Капитан», — обречённо обратилась Франческо Квинченцо, который все это время с трудом удерживался от смеха. «Где мне взять нитки с иголкой?» «Нужно купить», — задумчиво сказал Капитан. так что до завтра шитье откладывается. «Я в гостиной корзинку для рукоделия видел, в лес Роберта. Там и нитки есть, и иголки. Там нитки для вышивания. Ты же не хочешь, чтобы я твоему брату картинки на рубашках вышивал?» ехидно сказала девушка. «Думаю, что против вышивки ченца возражать не будет. Главное, чтобы все дырки были зашиты», уверенно отвечал Сантора младший И там нитки есть не только для вышивания, так что можешь и сегодня подремонтировать. Я тебе еще свою рубашку подброшу, у меня рукав немного отпарывается. Только за отдельную плату, отрезала девушка, за очень высокую. Когда все разошлись, Франческа со вздохом открыла корзинку, выбрала иголку и втянула в нее нитку. Работы было немного, пара отвалившихся пуговиц и несколько разошедшихся швов. Строго говоря, заплатки требовала только одна рубашка, на ней была небольшая дырка, явно прожженная угольком, и ее девушка отложила напоследок. Она чувствовала себя героиней детской сказки, старшие сестры которой отправились на бал в Королевский дворец, а младшие поручили кучу грязной работы. Но работа была не такая уж и грязная, а главное не сложная. орудовать иголкой Ческа не любила, но умела неплохо. Это входило в базовый набор умений девушки из благородного семейства. Занятые руки оставляли голову свободной для размышлений. А подумать было о чем? И о несвойственном поведении Бинарда, и о притязаниях Роберта, и об учебе в магическом университете. По всему выходило, что только обучение там поможет избегнуть нежелательного брака. Но если жених говорит правду, если ее действительно ждут именно в этом месте, побегом она лишь ускорит замужество. Да и бегать бесконечно тоже не получится. Положим, удерет она отсюда телепортом. А где брать деньги на жизнь? Кухарка идти работать? Нет, спасибо. Всегда остается шанс, что удастся пробиться к месту учебы. Мак уснет или отвлечется. Значит, если Роберта вернет честно заработанное, нужно сбежать, как только выпадет подходящий момент, и положиться на милость богини. А если не вернет, она пожалуется и Норе Кавалли, и тогда этому гаду точно не отвертеться. Обращаться к Винченце не хотелось, ведь тогда Роберта может все рассказать брату, в том числе и про то, куда она собирается потратить деньги. Франческа пришила заплатку и критически осмотрела, что получилось. Сделано было аккуратно, но такую дырку незаметно не заделать, поэтому отремонтированное место очень выделялось. Почему бы там не вышить что-нибудь? Ведь Роберто сказал, что брат возражать не будет, а Винчанца промолчал. Вот пусть теперь и любуется цветочком. В корзинке больше всего было ниток желтых и зеленых оттенков, поэтому девушка, немного подумав, решила вышить одуванчик, Головка одуванчика очень хорошо замаскировала дырочку, но цветок выглядел таким одиноким. Франческа вышила второй, третий, травку вокруг и гусеницу на стебельке. Картинка приобретала все больше выразительности, но ей все равно чего-то не хватало. К тому времени, как братья вернулись, девушка как раз увлеченно заканчивала усики второй бабочки и даже не обратила внимания на то, что кто-то пришел. «Да, Ченца, ты должен теперь чино премию выдать», — заявил Роберто. «Это за что же?» – возразил брат, ошарашенно разглядывая творение ординарца. «У тебя теперь есть уникальная маскировочная рубашка», – ехидно сказал Сантура-младший. «В ней ты будешь совершенно неотличим от местности во время цветения одуванчиков». «Извините», – покраснела Франческа только сейчас, поняв, что же она наделала. «Я просто дырочку замаскировать хотел и немного увлекся. И я все уберу». Она даже взяла в руки ножницы, собираясь спороть вышитая сразу же, но Винченца торопливо забрал у нее рубашку. Не надо ничего убирать, твердо сказал он. Все получилось очень красиво. Ченса, неожиданно попросил Роберта, отдай рубашку мне. Для тебя она все равно испорчена. Попроси Франческо что-нибудь вышить лично тебе, ответил капитан, не выражая ни малейшего желания расстаться с испорченной, по мнению брата, вещью. Роберта вопросительно посмотрел на девушку, но та только непримиримо поджала губы. Она поставила корзинку для рукоделия на место, вручила капитану стопку починенной одежды и собралась уходить, когда Роберта спросил: "Чина, хочешь, я расскажу, что было на балу?" "Не имею ни малейшего желания слушать, как вы там развлекались", отрезала девушка. "Мне это не интересно". "Вот и Инарите и Изабелле было неинтересно без тебя", заметил Санторо младший. Хотя Ченсей утверждал, что она должна была догадаться, что тебя не будет. Видимо, от расстройства она напросилась завтра к нам на обед. «Вместе с отцом. А у него в нашем доме свой интерес образовался». «Ты думаешь?» — изумленно сказала Франческа, все-таки повернувшись к жениху. «Инора, Кавалли и полковник? Разве это возможно?» «Главное, что думает по этому поводу сам полковник», ободренный вниманием девушки, продолжил Роберто. «А он настроен взять крепость, которая не пала передорками. Решительно, надо признать, настроен. Но начальник гарнизона и кухарка его подчиненного...» Продолжала удивляться девушка. «Полковник очень ею увлечен», — заметил Винченцо. «А если учесть, что за время пребывания на территории гарнизона Иноре Ковали удалось приструнить Инориту нариту Изабеллу, то она теперь вообще в его глазах идеал женщины».